Глава 25. Порт сверху напоминал подкову, сложенную из множества угрюмых массивов зданий. Над днёмкой висел смог, не развеиваемый даже дыханием акватории. Поэтому Максим видел пейзаж нечётко, точнее видел ворон к зрению которого он подключился, отчего многие детали города и порта терялись в этой желтоватой дымке. Тем не менее, Могото и Максим, наблюдавшие за берегом с борта лопотопа, сразу заметили кортеж, отъехавший от здания ратуши. Судя по суете охраны и звукам клаксонов, прилетевшим снизу с узких улиц, там что-то затевалось. Могото велел ворону, как он управлял птицей, было непонятно, снизиться, и Максим, задохнувшись от избытка чувств, увидел мелькнувшую среди чёрных силуэтов фигурку любавы. Девушку впихнули в похожий на бронетранспортёр автомобиль, и кортеж помчался к порту. "Она там", глухо выговорил молодой человек. "Вижу", отозвался сотник. "Ждём". Малята нетерпеливо переступил с ноги на ногу, однако спорить не стал. Его мнение оставалось неизменным: шторм в Немке, и Максим поддержал брата Любавы, потому что не видел другого способа освободить девушку. Надо было лишь выбрать подходящий момент. Картеж доставил Любаву на пирсы, и пленницу увели в центральную надстройку хладоносца. К этому времени группа сотника была полностью готова к рейду, ждали только отмашки командира. На берег должны были спуститься 7 человек, включая самого Магуто Максима и Сансаначи. У двух последних было огнестрельное оружие карабины и пистолет, но Магуто запретил ими пользоваться. "Это прибережём на крайний случай", сказал он твёрдо, инструктируя подчинённых. Пойдём тихо на цыпочках, работаем без звука. Сансаныч косо посмотрел на Максима, тот кивнул. Оба заметили, что переодевшиеся в форму местных полицейских, здесь их называли карашутами, дружинники рассовали по карманам зелёные груши гранат, а у самого Магута был ещё и автомат. И Максим вспомнил признание Гонты о том, что у них есть трофеи. Лазутчики с её рода не единовременно высаживались на берега России, имея при себе немалое количество оружия, и росичи не стали отказываться от трофеев, решив использовать оружие врядков против самих же создателей. Кроме гранат, бойцы отряда имели мечи, ножи и пневматические трубчатые имитатели, стреляющие парализующими шариками. Били эти мушкеты недалеко, метров на 100 не больше, однако для спецопераций подобных десанту этого было достаточно. Ворон скользнул к растапёрчитой надстройке флагманца. Всего их было 3. На самом верхнем ярусе она имела сплошную прозрачную полосу, сквозь которую было видно расположение оборудования поста управления. Но любову повели выше, и она скрылась за стенками купола, венчающего надстройку. Очевидно, это была каюта капитана корабля либо помещение для пользования высшими чинами флота. Пара Выдохнул Максим, сдерживая нервную дрожь руки, лежащей на рукояти ножа. "Миро?" лязгнул железом команды Магуда. "Бабах!" ответил старший помощник сотника, управляющий болотплавом. Лодку качнуло, с двух её подвесных пилонов сорвались торпеды и понеслись к цели. Решено было нанести первый удар по соседнему Исминцу, пятидесятиметровой длины катамарану с пузатой нашлёпкой на перекладине, соединявшей оба корпуса, а затем по мере развёртыки событий выстрелить и по флагманасту, чтобы усилить панику. Зал подался. Лопатоп мог стрелять торпедами как из подводного, так и надводного положения, и обе сигаровидные туши, оставляя позади себя дорожки из пузырей, легко преодолели 200 м, разделявшие две части причала, где стояли лопатопы, а где надводные суда. Ничто не помешало им пересечь залив, потому что её родственцы даже в страшном сне не могли представить, чтобы кто-то посмел зайти к ним в порт и нанести удар. Взарыв получился двойной. Сначала рванули торпеды, попадая в левый корпус катамарана Исминца. В воздух взлетели обломки корпуса, матчт, антенны и надстройка, сопровождаемые клубами дыма. Затем взорвалась на шлёбке между корпусами, представляющая собой, наверное, арсенал корабля. Этот взрыв был намного мощнее первых двух, и на корабле рядом, на пирсе палубу кладоноса посыпались струи обломков Исминца и тающих клочьев пламени. высокая волна воды сильно качнула корабли. "Пират!" рявкнул Магута. Отряд рванул на причал, устремляясь к кладоносцу. Так как началась приличная суматоха, забегавшие по берегу охранники, работники порта и полицейские не обратили внимания на цепочку десантников, ничем не отличавшихся от карашитов, кроме Максима и Сансаныча. Россияне в своих роскошных ратниках не особо выделялись из общей группы и в глаза не бросались. Первая стычка между десантниками и служившими порта произошла уже после того, как они прибежали к трапу, соединявшему причал и палубу кладоносца. Здесь их встретили четыре здоровяка в чёрных мундирах, вооружённые автоматами и с красными шлемами на головах. Но парни в этот момент смотрели на горящий эсминец и отреагировали на бегущих с опозданием. Помощь Максима и Александра не понадобилась. Дружинники набегов скинули стволы мушкетов, и вся четвёрка, оглянувшись, получила по пуле, шарообразному сгустку микробов, парализующих мышцы. Шарики расплылись по шлемам, и охранники беззвучно осели на каменные плиты, выронив автоматы. Магота что-то крикнул, подхватывая набегу один из этих тонкоствольных огнестрелов, чистый шмайсер мелькнул в голове Максима. Пребегавшие мимо бойцы завладели остальными автоматами, не задерживаясь ни на миг. На палубе у трапа появился человек в чёрном с красным шлемом на голове, увидел бегущих, вскинул автомат. Максим на инстинкте отреагировал, метнул нож. Человек в мундире отшатнулся за бортик, упал на палубу. Бежавший впереди малята оглянулся, в глазах огонь и азарт, выставил большой палец. Всбежали по трапу на борт корабля. Путь к центральной надстройке преградила пятёрка охранных ладоносса, разбегаясь веером. Но пока Максим выдёргивал нож из алба убитого охранника, десантники открыли стрельбу из экспроприированных автоматов и в течение пары секунд расправились с противником, не ожидавшим такого стремительного наскока. Однако флагманский корабль охранялся серьёзно. Вызвала из аквакола сирена тревоги. Из всех люков на верхней палубе начали выбегать матросы в жёлто-синих робах и охранники в чёрном с красными головами, похожие на ожившие подосиновики. Раздался грохот, началась стрельба. Десантники ответили залпом из автоматов и четырьмя гранатами. Потеряв шестерых, толпа стрелков залегла под прикрытием мортиры тумб. Стрельба на миг прекратилась. "Могута крикнул пират. Отряд метнулся к люку центральной надстройки, ценой жизни одного дисантника прорвались, прыгая в люк. "Идите наверх", крикнул сотник. "Я прикрою". Его помощник Миру махнул рукой. "За мной!" Магуто выскочил обратно, бросил гранату. "Куда это он? Не понял, Сансаныч". "Вран", оглянулся малята. "Звать". Максим понял, что сотник через ворона, игравшего роль беспилотника, хочет связаться с лопотопом и приказать нанести второй удар торпедами. Прыгая через три ступеньки, десантники помчались на верхний ярус надстройки. Выскочивший на втором этаже охранник в спецкостюме выстрелить не успел. Ему достался разряд глушара, которым орудовал Миру. На третьем этаже их встретили ещё трое в чёрном с красными шлемами на головах. По-видимому, это была личная гвардия Конунга, хорошо тренированная и подготовленная. Троица грамотно расположилась в коридорах и на лестничной площадке, открыла огонь из автоматов, и десантникам пришлось спешно ретироваться, отступать и прятаться от пуль за лестницами и стенками подъёма. Ранили Миру, хотя он не переставал командовать отрядом. Помог Русичам грянувший где-то на корме взрыв. Хладоносиц скачнула двое красношлемников выпали на лестничную площадку, и Мира бросил одно за другой две гранаты. Грохнула, послышались вопли раненных защитников корабля. Дружинники прыгнули вперёд и в несколько секунд порубили мечами оставшихся в живых гвардейцев Коннга. На главном мостике их ждала целая армия из двух десятков солдат в красных шлемах. "Собираем глюк", хрипло скомандовал Миро. Бойцы вытащили глушары, то же самое сделали и Максим с Александром. Подоспел Магутта с залитым кровью лицом. "Сколько их? 2 на 10". Можно попробовать достать глюком. Мало нас, иначе не пройдём. Могу ты обернулся на россиян. Останьтесь, мы с вами, решительно возразил Максим. Хорошо, каждая пара рук на счету. Прорываемся к верхнему горизонту. Любаву отвели в апартаменты командующего. Откуда вы знаете? усомнился Сансаныч. Удалось допросить одного из чёрных мизу. Предлагаю вариант: вы берёте на себя ссору на мостике, мы освободим Любаву. Несмотря на внешность тяжеловеса, Магуто умел принимать решения быстро. "Хорошо, идите. Я с ними", выдохнул Малята. "Иди", хлопцы начали. Дружинники сделали залп из глушаров, по коридору заструился оставший холодный воздух, проник на мостик. Несколько красноголовых гвардейцев упали. Бойцы Магуто бросили по гранате, разнося всё оборудование на мостике хладоноса. Помещение озаволакло дымом. За мной! крикнул малята, безбашенно бросаясь через коридорчик лестницы, ведущий на верхний горизонт над стройки. "Стой, балбес!" рявкнул Сансаныч. "За ним. Чёрт бы побрал этого пацана!" Друзья рванули вслед за братом Любавы, проявившим молодою удерль и нерасчётливость. Догнать его удалось только перед дверью в отсек, которую охраняли два гвардейца. Шести он не стал бежать к двери, вовремя заметив опасность, упал на пол и ткнул острьем глушара в одного из охранников. Тот осел, -то роняя автомат. Второй дал очередь, но был обезврежен Максимом, действовавшим в режиме экстрасенсорного восприятия. А своим глушаре он забыл напрочь неприученный пользоваться им в боевых ситуациях, поэтому снова избрал привычное оружие. Нож, пущенный сильной рукой, пронзил воздух и вошел точно в шею гвардейца под брежку шлема. не сговариваясь, все трое метнулись вперёд и вывалились по ту сторону в внезапно распахнувшиеся двери, не успев вовремя сообразить, что происходит. Апартаменты Конннга сверкали полированным металлом и изломами каменных плит, фарфоровой библизной, драгоценными камнями и жемчужным панно. Стены помещения были прозрачными, и через них был виден порт кораблей на рейде и клубы дыма над причалом. Апартаменты имели форму трёхконечной звезды, накрытой гнутым куполом цвета перламутра. В каждом луче этой звезды стояли ансамбли массивных кресел от 3 до 5, а в центре располагался самый настоящий трон из искусно обработанных кристаллических каменных глыб, обрамлённых полосами из полированного металла. На троне восседал владелец апартаментов, чистый мачо в радостно переливающихся одеждах, широкоплечий, массивный, ощутимо сильный, с гордо посаженной головой, украшенной плюмажем из фиолетово-зелёных волос. У него было смуглое лицо молодого бога с греческим профилем и крупные губы истинного гурмана. Любава тоже находилась здесь. Её держали за руки белолицый гигант в мундире, вооружённый автоматом. Его глаза казались бездонными провалами в адскую тьму и выражали нисходительную презрительность ко всему происходящему. Но и это был не последний обитатель апартаментов. В углу за спиной сидевшего монарха вечного рейха шевельнулся полумрак, и над низкой стойкой бара, во всяком случае так она выглядела, выросла пузырчатая фигура Хладуна. "Гаский папа!" вырвалось у маляты. "Дьявол!" поддакнул Сансаныч. "Сюрприз, однако." улыбнулся конунг. Парароски он говорил совершенно свободно. Не делайте глупости, господа, опустите оружие, иначе первой умрёт она, а потом вы. Максим и Александр переглянулись. Может на удачу, э, произнёс Сансаныч тихо и быстро без выражения, как будто говорил о пустыках. По ситуации одними губами беззвучно ответил Максим. Медленно опустили на пол оружие: карабин, пистолет, одну гранату, ножи. Глушары, Кунц-ухмылкой повёл пальцем с нанизанными на него кольцами. Максим помедлил, но повиновался. Сансаныч сделал то же самое. "Вы что делаете?" сдавленным голосом проговорил Малята. "Они нас убьют". "Клади", мрачно посоветовал Александр. "Предатели. Они убьют нас, если ты не опустишь оружие. Лучше погибнуть головой, думай, а не копчиком". ты пришёл спасти сестру, а не погибать. Вот и решай проблему. Малята перевёл взгляд на Максима и, видимо, прочитал что-то в его глазах, потому что опустил глушар, потом положил на пол меч. Гигант с мёртвым, мучнистым лицом заставил Любаву присесть на колени, подошёл к гостям, ногой отбросил их оружье к стене. Нажал могучей дланью на плечо Сансаныча, заставив его опуститься на колени так же, как Любаву, потом то же самое велел сделать Максиму. Малята заупрямился и получил удар в ухо, бросивший его на пол. Он вскочил в ярости, сжав кулаки, но Сансаныч проговорил мрачно: "Остынь, малец, погубишь всех нас". Молодой Росич глянул на Любаву, стиснул зубы, опустился на колени. Гигант кивнул, остановился за их спинами, держа в руках автомат как игрушку. Конунг встал, одёрнул верхний слой своего сложного наряда, напоминающий кучу кафтанов и плащей без рукавов. Подошёл к пленникам. Я следил за вами. Действовали вы неплохо, но безрассудно. Неужели надеялись столь малыми силами провести сложнейшую операцию ради спасения жизни одной женщины, даже если она дочь большого военначальника? Вопрос повис в воздухе. Кононг в задумчивости обошёл всех троих, остановился перед Максимом. Росичи, я ещё могу понять это их соотечественница, хотя мы рассчитывали словить не её, а деятеля повыше рангом. Но вы-то зачем ввязались в эту авантюру? Вы производите впечатление умного человека, и насколько мне известно, вы русские, ходоками за грань стали случайно. Жили бы себе дома и жили в своём мире, не вмешиваясь в чужие разборки. Тем более, что последний переход скоро закроется, и вы уже ничем никому не поможете. Так какого же рожна вам понадобилось пойти на смертельный риск? Тебе не понять, презрительно проворчал Сансаныч. Кононг не удостоил его взглядом, продолжая изучать лицо Максима. У вас есть что сказать, или ответ будет банальным: любовь? То есть просто тяга к представительнице противоположного пола, за которой кроме физиологических потребностей ничего нет? Максиму усмехнулся. Мой друг прав, тебе не понять. Четыре разных ДНК не дают гарантии обладать ни умом, ни божественной нравственностью. Как ты можешь прочувствовать то, что тебе недоступно, если у тебя нет самого главного души? В глазах Конннга сверкнули, но сдерживать эмоции он умел. презрительно искривил губы Умане приложу, что мне с вами делать? В дверь стукнули, вошёл ещё один гвардеец в красном шлеме и произнёс недлинную фразу, которую Максим перевёл для себя как обнаружена подлодка с торпедами. Топите. Максим напрягся, пытаясь найти выход из положения. Выхода не было. Они были в ловушке.